Глава 7. Как я был астральным полицейским. Если вернуться к моей работе в качестве смотрителя, то через некоторое время мне захотелось повышения по службе, то бишь освоить более сложные навыки и перейти на более интересную работу. Первое время я в составе рабочей группы смотрителей занимался ликвидацией очагов плохой энергии на границах нашего и астрального миров. Но через некоторое время это стало казаться мне скучным и рутинным, захотелось чего-нибудь эдакого. Поэтому я стал проситься в другую, более мощную и продвинутую группу смотрителей. У них работёнка была посложнее и более ответственная. Поначалу меня не хотели брать туда под тем предлогом, что у меня мало опыта, но под конец всё-таки разрешили к ним присоединиться. Если мою первую команду можно было сравнить с аварийной службой, которая устраняла экстренные неполадки, то эти ребята были некой астральной полицией. Основным их рабочим инструментом были так называемые энергетические щиты. Смотрители из этой группы, конечно же, не таскали их с собой, а умели создавать их в нужном месте силой своего намерения и энергии. Что эти щиты из себя представляли и для чего были нужны? Они были немного похожи на один всем известный предмет из нашего мира, а именно на зеркала. Ведь зеркала по сути своей примитивные ретрансляторы энергии. Так вот, астральные щиты зеркала работали по схожему принципу, но были во много раз сложнее. Астральный щит мог в буквальном смысле затянуть в себя большие сгустки энергии, а самое главное астральных сущностей, которые находились поблизости. совсем примитивных астральных паразитов от контакта со щитом как будто перемалывало. Они распадались на сгустки астральной материи и истекали по щиту и в этот момент переставали существовать. Более сложных астральных обитателей от контакта со щитом сильно корёжило и повреждало. Сейчас у вас, наверное, возник вопрос: раз астральные сущности бессмертны, как им вообще можно причинить какой-то вред? Дело в том, что слово бессмертный К астральным сущностям не совсем применимо. У их астральных тел, как ни странно, есть определенный потенциал и даже срок жизни. Чем более развитая сущность, тем дольше она может существовать. Срок жизни большинства разумных обитателей астрала гораздо дольше, чем человеческие жизни, да и вообще время там течет по-другому. Но вечно не существует ни один astralный обитатель. Разумеется, у них тоже есть душа, они также проходят свой опыт и развиваются, то есть они не так уж сильно отличаются от людей, а многие из них людьми были или будут. Но вернусь к нашим счетам. Они использовались в основном для двух целей: как барьер на входе в какое-то место, либо как инструмент для отлова astralных обитателей. Чаще всего эти функции совмещались. В чём состояла работа смотрителей? В нужном месте устанавливался щит, потом настраивался конкретно под это место, затем наступал час сжатвы, то есть энергия и рядом находящиеся сущности притягивались щитом. Обычно щит был даже не один, а несколько. Вся эта конструкция нужным образом перерабатывала полученную энергию. Как вы уже поняли из прошлых глав, в Астрале полным-полно плохих на взгляд человеческой сущностей, которые не прочь подпитаться чужой энергией, обычно человеческой. Со всеми ними бороться или отлавливать их смотрители, разумеется, не стали бы. Они в конце концов работали не на благо человечества, а на благо Астрала. Вмешивались смотрители именно тогда, когда в самом астрале возникали перекосы, которые вредили всей его энергетической системе. К примеру, в каком-то месте возникало чересчур много астральных паразитов, обычно примитивных, которые плодились в геометрической прогрессии. Или кто-то из более развитых сущностей переставал видеть берега и действовал совсем вероломно и незаконно присваивая себе чересчур много энергии. Во всех этих случаях смотрители выезжали для того, чтобы разобраться с нарушителями, с примитивными сущностями, у которых сознание было примерно на уровне низших животных. Никто разговоры не вёл, их просто затягивали и расщепляли щитом, примерно как у нас травят тараканов или мышей. А вот с более сознательными товарищами приходилось потрудиться. Их интеллект был как у людей или даже выше. Они прекрасно понимали, что за ними могут прийти и начать разбираться, поэтому всеми силами пытались скрыться от группы смотрителей. Сейчас, вероятно, читатели озадачились: за какие такие грехи могли преследовать астральную сущность, если многие из них, в принципе, существуют за счёт энергии людей, и для них это нормально? Дело в том, что и для астральных сущностей есть определённые правила поведения в пределах их вида или группы. Те, кто существует за счёт энергии людей, не должны выкачивать её больше определённого количества за раз. В принципе, всё их строение этому способствует. Лишнюю энергию они просто не могут усвоить. Но бывало, что некоторые сущности проявляли смекалку и хитрость и начинали слегка эволюционировать, то есть пытались получить больше энергии за один присест. Помимо этого, у многих астральных хищников есть своя иерархия. Часть честно присвоенной энергии они отдают своему начальству. Но некоторые из них опять же пытались обойти это правило и все оставить себе. В этом случае на них поступали жалобы от их же коллег. Смотрители, как более мощных ребят, просили отловить нарушителей и наказать их, либо передать своим же для дальнейших разбирательств. Наш полицейский отдел смотрителей постоянно был в работе, потому что жалоб поступало множество. Да и без них мы нашли бы с кем разбираться, не раз сталкивались с грубыми нарушениями астрального порядка. Я был, разумеется, не главный в своей группе, а первое время вообще выступал в качестве ученика и только помогал выставлять и настраивать щиты. Но ну и потом, если требовалось отвезти куда-то порядком потрепанного нарушителя, я наряду с другими участниками группы удерживал его возле нас с помощью своей личной энергии. Примерно так развивалась моя карьера в полицейском отделе команды смотрителей. Здесь мне нравилось и хотелось остаться подольше, чтобы освоить все тонкости их работы. Однако через некоторое время злая судьба вмешалась в мои планы.